Время Крутого продолжается. От эмпирических рассуждений отцов нашего рок-н-ролла вернемся к реализму российского шоу-бизнеса. В исходе прошлого столетия Игорь Крутой последовательно стал преподносить публике тома, то бишь пластинки, аудиоколлекции своих шлягеров. Исполняли их столько популярных артистов, сколько сегодня, 20 с лишним лет спустя, поют песни на стихи поэта-магната Михаила Гуцереева. У Игоря Яковлевича существовал тогда большой, разлинованный настольный блокнот, в котором он педантично отмечал, сколько песен уже написал для Пугачевой, Олегровой, Вайкули, Шуфутинского, Леонтьева, Буйного, Сташевского, Лещенко. Критики подобную плодовитость маэстро воспринимали с сомнением. Либо «Вождь Арса почти гениален», Либо отечественная эстрада, мягко говоря, не предполагает особого разнообразия и кропотливых творческих исканий. Самого повелителя нот эта дилемма не сильно заботила. Он решал практические вопросы. Например, как комфортно рассадить всех VIP-гостей на трехдневной презентации третьей и четвертой частей своей аудиоколлекции в ГЦК за Россия» в октябре 98-го. В ту последефолтовую осень, когда слетели российские гастроли ряда мировых звезд, отменились некоторые помпезные мероприятия, «Вечера Крутого» стали чуть ли не главным светским событием страны. Инсайдеры в России и Арсе сообщали мне о звонках из администрации Ельцина, из мэрии, Госдумы, от руководителя президентской протокольной группы Шевченко и уточняли, все просят по 20-30 билетов. Наконец, перед одним из вечеров издали специальное распоряжение забронировать три кресла в шестнадцатом ряду для высокопоставленного инкогнито. В общем, власть тянулась круто. И в день, на который бронировали те самые три кресла, маэстро не ограничился только музицированием на сцене, а еще торжественно поднял бокал шампанского под телекамеры и аплодисменты высокопоставленной публики отмечая закладку своей именной плиты с золотым отливом на площади звезд перед главным столичным концертным залом. Я пробовал слегка поддразнить бенефицианта, интересуюсь, не помешает ли его победной поступе, появившейся в России MTV и вообще активное формирование нового самостоятельного, быстро набирающего популярность поколения музыкантов «Мумитроль», «Танцы минус», «Зимфира» «Ваши шлягеры вместе с песней года и ее завсегдатаями скоро станут анахронизмом». Крутой едва заметно улыбался и отвечал, «На этой территории я выиграю всегда. Будущее за мной, как, собственно, и настоящая. А песня года, как бы кто ни плакал, это фондовая биржа нашего поп-рынка». Самоуверенность Крутого не обернулась в дальнейшем дешевыми понтами. В новом веке Он не просто сохранил себя в игре, пройдя еще несколько разных по масштабу бизнес-воин, чего стоит одно лишь многолетнее противостояние с Первым каналом, лично Константином Эрнстом и его тогдашней супругой Ларисой Синельщиковой, но постепенно воцарился на вершине вертикали российского шоу-бизнеса. Крутой расширил свою музыкальную медийную империю, перезапустил международный конкурс молодых исполнителей в Юрмале, назвав его «Новая волна» и трансформировав в главный летний гламурный деловой раут на постсоветском пространстве, в культурной программе которого отмечались то Стиви Вандер, то Джо Кокер, то Стинг, а главным хитом для своих стало ночное празднование дня рождения хозяина Арса. Тот самый баянист Крутой из 80-х сочинитель в скромном свитерке, издаренный исполкомом коммуналки, ныне владелец элитнейшей недвижимости в Нью-Йорке и Монте-Карло, обитатель бывшей московской квартиры Михаила Горбачева, бывал я в ней, доверенное лицо Путина, миллионер-орденоносец и тому подобное. Крутой перевел себя и в более статусную композиторскую весовую категорию, свою новую аудиоколлекцию Он может составлять из произведений, написанных им для Лары Фабиан и мировых оперных звезд Дмитрия Хворостовского, Анны Нетребко, Сумиджо. А его «Песня года» по-прежнему венчает российскую телевизионную поп-пирамиду, несмотря на золотые граммофоны, дискотеки 80 глобальный интернет-контент и прочее. Эту песню «Не задушишь, не убьешь». К слову, вписался Игорь Яковлевич пять лет назад в 2016 и в очередную попытку создания национальной музыкальной премии. Теперь она называется «Виктория». ей адресуют почти те же претензии, что когда-то овации из везде, но титулованный композитор вместе со своими компаньонами по Виктории, поэтом Гуцериевым и писателем-радионачальником Юрием Костенем нападки хладнокровно парирует. Ему ли беспокоиться? Скоро 67. Половина этих лет отдано русскому шоу-бизу, не бессмысленному, но беспощадному. Из тех, кто возглавлял рейтинги влиятельности на нашем музыкальном рынке времен распада Советского Союза, сейчас на виду и с куда большими возможностями, чем прежде, остался фактически один крутой. В этой игре на выбывание он, пожалуй, сорвал банк и от стола И рояля пока не отходит. Так что, как говорится, следите за руками. В нынешнем веке мое общение с Игорем Яковлевичем продолжается с той же периодичностью, что и раньше. Поэтому завершу книгу еще одним календарем выразительных цитат из наших с ним диалогов разных лет. 2006 год. Ситуация с Первым каналом у вас остается прежней? Да? «Где есть возможность навредить мне, а не вредят?» — предлагали отдать проект «Новая волна» и стать их партнером 50%. Для меня это, честно говоря, выглядело смешно. Отдать 50% «Песни года», 50% «Новой волны» на Муз-ТВ. Они хотят руководить эфирной политикой фабричных артистов, а поселиться у меня в доме они не хотят. Конечно, когда я не согласился на эти условия, из меня создали образ врага, Тогда не стало на первом и эфиров «Новой волны», «Песни года». За две недели до нашего конкурса Первый канал хотел провести в том же Юрмальском зале Дзинтери свой конкурс «Пять звезд». Не скажу, что они похоронили бы тем самым наш бренд, но проблемы бы у нас возникли, потому что ни Сан-Рема, ни Сопот не имеют на одной площадке двух конкурсов, и Кан не проводит двух аналогичных фестивалей. Впрочем, бог им судья — Как невысокопарно это звучит. В окончании юбилейной новой волны вам кажется, что проект устойчив? Еще несколько месяцев назад мне казалось, что неустойчив при всем его успехе. Раньше мы были спасителями региона, к нам ехали туристы, и отношение к новой волне со стороны властей было как к священной корове. После того, как возникла альтернатива, несколько изменились акценты. Когда завертелся маховик конкуренции, Раймонд Паулс звонил премьер-министру Латвии, Лайма Вайкуля общалась со спикером Сейма, министры партии какие-то собирались, голосовали, принимали решения. К счастью, на сегодняшний день все встало на свои места. Я считаю, что 5 НВ оказалась самой успешной из всех. 2007 год. Недавно состоялась сделка по продаже 70% акций подконтрольного Арсу телеканала муз -ТВ. Чем она обусловлена? Во-первых, мне хотелось найти действительно сильного партнера. Три четверти акций муз приобрел Алишер Усманов и совершенную сделку считаю шагом вперед. При этом замечу, что менеджмент канала не меняется. Во-вторых, я верю в перспективу данного бизнеса и потому сохранил у себя 25% акций. А если уж говорить совсем объективно и глобально, мне, конечно, надоела известная всем война что несколько лет происходило между Арсом и Первым каналом. Она оставляла все меньше и меньше времени для творчества. Например, последние 4-5 месяцев оппоненты окружили меня очень плотно, делали конкретные предложения и вынуждали к тому, чтобы Муз-ТВ так или иначе перешло под их контроль. Этого я допустить не мог. Нет такой суммы, за которую я согласился бы на подобное развитие событий. А с Усмановым у нас полюбовная сделка что на сегодняшний день меня вполне устраивает. Если мое мнение изменится, я просто продам свой пакет акций и уйду. Многим показалось, что прошедшие в атмосфере внешнего единения нашего шоу-бизнеса, недавняя церемония премии муз и «Новая волна» стали вашими шагами к примирению с оппонентами. Артисты больше не мечутся между двух лагерей. Все друг с другом общаются и участвуют в любых проектах. С моей стороны нет никаких шагов к примирению, однако у меня могут быть непростые отношения, например, с Иосифом Пригожиным, но это не значит, что на новой волне не должна петь или сидеть в жюри конкурса популярная, профессиональная артистка Валерия. Я должен быть выше субъективизма. То, что со мной конфликтует первый канал, не означает, что на премии МузТВ не должна появиться группа «Серебро», занявшая третье место на «Евровидении». Не Арс в свое время делил артистов на своих и не своих. Возможно, то, о чем ты говоришь, ход к примирению со стороны моих оппонентов. Что ж, пусть будет хотя бы видимый мир, и вся эта конфликтная история не касается, по крайней мере, артистов, поскольку я считаю, что данный конфликт серьезно отразился на развитии нашей популярной музыки и музыкальном рынке. Как вы восприняли ситуацию вокруг Верки Сердючки, которая регулярно участвовала в «Новой волне» и была заявлена в программе нынешнего конкурса, но ее выход пришлось отменить? Мне очень несимпатична эта ситуация. Даже в гражданскую войну между всеми многочисленными воевавшими сторонами существовал закон музыкантов и проституток не трогать. Сердючку я, естественно, причисляю к первой категории. Зная, как все происходило с решением о бойкоте Данилка на российских каналах. Знаю, от кого и почему это пошло. Знаю больше, чем мне надо знать, и как все будет развиваться в дальнейшем. Сердючка традиционно вела на новой волне концерт членов жюри. Но в этот раз мы отказались от ее услуг, поскольку я понимал, из эфира все это все равно вырежут. При вашей давней дружбе с Пугачевой, как получилось, что радио Алла она открыла с другими партнерами? Лет 5-6 назад у меня были мысли по этому поводу, я даже сделал тогда деловое предложение Аль Борисовне. Но у нее подход такой. Бизнес нельзя делать с друзьями. Наверное, она права. Может, это и позволяет нам сохранять теплые отношения. Вы предлагали ей именно тот формат, в котором сейчас работает Радио Алла? Да. Ее любимые песни? Даже представлял, на какой частоте эта радиостанция должна вещать. Тогда не сложилось, а сейчас ее новые партнеры скопировали плейлист нашего «Радиодача» и сделали «Радио Алла». Они не оригинальные и не впервые так поступают. Помнится, вы говорили о некотором своем творческом кризисе в связи с различными обстоятельствами. Сейчас музыка пишется. Да, заканчиваю свой третий инструментальный альбом, И занимаюсь еще одним проектом с очень известным нашим певцом, живущим не в России. Программа будет на итальянском языке. Надеюсь, это станет для публики сюрпризом. Крутой говорил о Хворостовском. По-моему, попытки наших эстрадных музыкантов создать что-то в инструментальном жанре не воспринимаются публикой так, как этого хотелось бы самим музыкантам. Скажем, недавняя пианомания Дмитрия Маликова при тотальной рекламе все-таки осталось сравнительно локальным событием. Не знаю. Думаю, если я объявлю два-три своих концерта в Кремле и на афишах напишут «инструментальная музыка», будут аншлаги, даже уверен в этом. Самые напряженные для вас годы вы не рассматривали празднование своего дня рождения как определенный тест, мол, посмотрим, приедет ко мне сейчас такой-то мой товарищ или под благовидным предлогом откажется. Я не рассматривал. Но другие рассматривали, звонили, расспрашивали, кто на сей раз приехал. Оппоненты мои интересовались. «Кто-то из друзей говорил вам потом? Вот, Игорь побывал у тебя на празднике, и это мне аукнулось в дальнейшем». Мелькали такие признания. Помню, когда Ваня Орган ходил расстроенный, без работы, сказал ему. «Ты озвучь где-нибудь, что я тебя пригласил в Юрмалу. У тебя сразу проект появится. И вот человек сейчас востребован, много работает на Первом канале». Лёня Агутин пришёл однажды с альбомом, записанным с Алдемиолой, на один известный рекорд-лейбл. Сказал, не возьмёте, отдам крутому. Тут же взяли. Хотя проект был не в стилистике репертуара этого лейбла. 2008 год. Игорь Яковлевич, по совокупности ваших качеств, манер, внешнего облика, стиля жизни, вас иногда в шутку называют «Доном Карлеона российского шоу-бизнеса. Ты убиваешь меня таким сравнением. Я скромный композитор, чьи лучшие песни написаны в прошлом веке. Из Юрмалы вы сразу летите в Монте-Карло? Да, повидаться с дочкой оттуда в Москву, на запись, возобновляя работу с Дмитрием Хворостовским. Меня очень греет этот проект. А параллельно начинаю готовить альбом с Ларой Фабиан. Осенью приступим к репетициям в Монреале. 2009 год. Вашу деятельность отмечали наградами и при Ельцине, и сейчас, при новом главе государства. Своего рода преемственность, не так ли? Наверное, в Кремле не меня персонально замечают не стану. Лично там сейчас ни с кем не общаюсь, а проекты, которые я создаю. Ну и слава богу. Вручение ордена, конечно, стало для меня неожиданностью. При всем цинизме нашего времени и шоу-бизнеса подобное внимание удесятеряет мое желание работать». «Неужели не выяснили, кто конкретно за вас похлопотал в Кремле?» «Я не узнавал. Понял, что какое-то движение относительно моей персоны происходит, когда позвонили в компанию «Арс» из Кремлевской администрации и попросили заполнить наградной лист. «Возможно, повлияло и то, что наконец-то затух ваш многолетний конфликт с боссами Первого канала?» «Не знаю». Могу лишь подтвердить, что конфликт этот действительно завершен. Случайно или нет, но мы с Ларисой Синельщиковой пересеклись на юбилей одного модного глянцевого журнала и впервые за четыре года пообщались тета тет По сути, тогда и разрешили наше разногласие. Первый шаг навстречу сделала Синельщикова, и я благодарен ей за это. Потому что сам бы я первым никогда его не сделал. После этого у нас наладились взаимоуважительные отношения, я общался и с Константином Эрнстом, Мы закончили конфликт хотя бы потому, что любой мир, даже самый худой, лучше войны. Тем более, что страдали от него прежде всего наши эстрадные исполнители, как люди, зависимые от телеэфиров и прочих нюансов. С руководством Первого канала мы пока никаких совместных творческих перспектив не обсуждали. Я просто откликнулся на их приглашение войти в жюри программы «Две звезды» и поучаствовать в отборочной комиссии перед «Евровидением-2009», не увидев в том ничего зазорного. Вы как-то говорили, что приятелей у вас много, а друг только один. Речь, полагая о президенте Донецкого шахтера Ренате Ахметове. Да. Порадовались победе его команды, для которой вы когда-то написали официальный гимн в Кубке УЕФА. Я летал и на четвертьфинальные игры шахтера, и на полуфинальные, и, разумеется, на финал. Когда после успеха шахтера мой гимн прозвучал в прямой трансляции на 63 страны, И это была для меня отдельная радость. Где сейчас основное место вашего проживания? Мы с семьей решили так. Зимой вместе в Майами, летом во Франции, а весной и осенью я работаю в Москве. 2010 год. К вам на день рождения всегда приезжают друзья-олигархи. Ренат Ахметов, Алишер Усманов, Роман Абрамович. Возможна ситуация, когда вы предложите. «Господа, а не поучаствуете ли вы в подготовке моего конкурса? Объединив ваши средства, есть шанс собрать грандиозную программу, да мы ЮТУ привезем». Теоретически, такой разговор и сюжет возможен, но я себе не позволяю делать подобные обращения. Это несколько изменило бы наши отношения, хотя больше, чем уверен. Если бы пришел к Ренату и сказал «у меня проблемы», он бы ответил «помогу», но я так не поступаю. Достаточно осознания того факта, что могу рассчитывать на такую поддержку. Об Усманове и Абрамовиче можете сказать то же самое. С Алишером я дружу, что касается Романа Абрамовича, не могу назвать наши отношения дружбой, но в этот раз я пригласил его на свой день рождения, и он приехал. Расскажите о вашем договоре с Земфирой, молчавшей полтора года и совсем не вписывающейся в формат новой волны, однако спевшей в ее рамках. Ее приглашение не связано с тем, что в этом году в Юрмалу впервые не приехала муза конкурса Алла Пугачева. Идея пригласить Земфиру принадлежала мне, но отсутствие Аллы Борисовны и приглашение Земфиры никак не связаны. Я говорю так не потому, что кого-то из них боюсь обидеть. Тогда почему вы не звали Земфиру раньше? Не знаю. Но каждый год я натыкаюсь на проблему нехватки у нас новых интересных артистов, тех, кто способен разнообразить программу и привлечь иную публику. Приходится постоянно тасовать одну и ту же колоду, периодически кого-то из нее убирая, либо рано или поздно все надоедает. Вы знали, что Земфира сейчас в творческом отпуске? Знал, но решил ей позвонить. Она не отреагировала на ваш звонок примерно как в свое время... Наталья Медведева, на звонок Аллы Пугачевой, пригласивший ее на рождественские встречи. В смысле, а кто это? Нет. При всей кажущейся моей отдаленности от Земфира у нас существует взаимоотношение, мы периодически перезваниваемся, встречаемся. Она домой ко мне приезжала. И в данном случае, когда я набрал ее номер, сказала «Здравствуйте, Игорь Яковлевич». Мы договорились пообедать в одном московском ресторане и там я сказал, что хотел бы увидеть ее выступление на «Новой волне-2010». Это прозвучало как предложение, от которого она не могла отказаться? Нет. Более того, гонорарную сторону вопроса озвучила она, и сумма показалась мне настолько заниженной, что я ее увеличил. У вас остались тесные контакты с Хворостовским? Да, мы дружим. Мало того, Дима сейчас заведен на то, чтобы мы с ним сделали мюзикл возможно, на основе «Дежавю» или на новом материале. С материалом пока ясности нет, но Хворостовский стремится к самому жанру мюзикла и хочет, чтобы его написал я. А тут еще на одном кремлевском приеме я встретился с Марком Анатольевичем Захаровым. Для него проект «Дежавю» оказался неожиданностью. Он называет его итальянским циклом «Хворостовского и Крутого». Захаров расспрашивал о программе Я вдруг представил эту историю в виде спектакля. Подумал, что, возможно, вернусь к дежавю в ином формате. Хотя сейчас весьма загружен. После альбома «Мадемуазель Живаго» с Фабиан и посвященному ему тура планирую запись собственного двойного альбома классической музыки в стиле лаунж. Это будут четвертая и пятая части проекта «Музыка без слов». У вас возникла потребность доказать себе, что вы серьезный композитор? Нет. Мне ничего никому доказывать не надо. Во всяком случае, я специально не размышлял, что вот мне исполнилось 50 или 55, и теперь надо сочинять по-другому. Все отходы от российской поп-музыки у меня происходили спонтанно, хотя, наверное, были предопределены судьбой. Я случайно встретился и с Хворостовским, и с Фабиан, а сейчас меня не покидает желание взять никому неизвестного исполнителя и сделать из него поп-звезду». На базе моих песен, если я такого человека увижу на каком-то конкурсе или где-то еще, предложу эту идею. 2012 год. В этом году муза «Новой волны» алла Пугачева не появится на конкурсе ни в каком качестве. Это серьезно повлияет на реноме мероприятия. Ее присутствие никогда не влияло на реноме конкурса. Просто пока Алла Борисовна пела — Она добавляла красочности нашему проекту, а когда перестала петь, являлась олицетворением его традиций. Теперь же у нее свой конкурс в Ялте, Крым music Фест, и она занята им. В последнее время мне попадалось в прессе много сообщений о том, что Пугачева отказалась в этом году ехать на Новую Волну. Это неверная информация. Чтобы от чего-то отказаться, вам должны что-то предложить, а мы, Али Борисовне, никаких предложений на сей раз не делали. Ваши отношения с Пугачевой сейчас по-настоящему обострены? Уважаю ее как большую певицу, исполнявшую в том числе мои песни, как человека в трудный для меня момент, вставшего рядом. Но есть вещи, которые я не могу допустить. Я доверился Алле Борисовне, она муза нашего конкурса, и, будучи музой новой волны, придумывать свой параллельный фестиваль. Да, сама идея юрмальского проекта не нова и принадлежит не мне, Но я положил много личных средств и душевных сил на развитие «Новой волны» и, зная, что для меня значит этот конкурс, не знаю, как сказать, она получила бюджет в Крыму. Для нее, как художника, придумать новый формат не стоило большого труда, но она просто взяла и один в один сняла «Новую волну». На ее фестивале я увидел тех же артистов, что на волне, в тех же костюмах, с теми же песнями. Событие! различались лишь тем, что в финале у нас звучит песня «До свидания, Юрмала», а там «До свидания, Ялта», в момент, когда интерес к музыке и так падает, еще и раздраконить эту нишу. Я воспринял это как умышленное действие, направленное против меня и моего проекта. Вы лично с Пугачевой поговорили на эту тему? Да, она знает мою позицию. И не одернула вас репликой типа «Не твоего ума дело». Нет. Последнее, что она сказала, будет плохо, обращаясь. Если бы речь шла не о Крыме, могла бы Алла Борисовна найти бюджет в другом украинском регионе, учитывая ваши дружеские связи с крупными фигурами местного бизнеса и политики, включая президента страны? Не знаю. Моя дружба с кем-то из высокопоставленных людей не имеет значения. Я же не пойду к Януковичу просить, чтобы Пугачевой не давали деньги на проект. Это для меня мелко, некрасиво. Она имеет право зарабатывать, если у нее появилась возможность. И здесь вопрос чисто профессиональной этики. Она всегда была талантливым режиссером, придумщиком. Взять хотя бы ее рождественские встречи. И сейчас могла бы придумать что-то, не напоминающее новую волну. Пугачева снова планирует рождественские встречи. Если она позовет вас, примите участие? Я не получу такого предложения. Скажите откровенно. Вы делаете «Новую волну» как некий праздник для своих многочисленных друзей, бизнес-партнеров и их семей, которые на недельку приезжают в Юрмал душевно отдохнуть. Нет. «Новая волна» интересует меня как музыкальный проект, как площадка, на которой появляются новые имена и песни. А что касается друзей, конкурс делался не под них и не под мой день рождения, как иногда говорят. То, что со временем на НВ стали съезжаться, как в Куршавель, Санкт-Морец или Арабские Эмираты, произошло произвольно. Процесс мною никак не управлялся. Вы задействованы в подготовке универсиады 2013 в Казани. Как получили такой заказ? Два года назад моя компания делала церемонию открытия азиатских игр в Астане. Мы сделали все от написания музыки до телевизионного продакшена. И когда речь зашла о подобной истории в Казани, всплыла моя кандидатура. Мы уже начали работать. В сентябре плотно возьмусь за написание трехчасового музыкального трека для церемонии открытия и закрытия универсиады. 2014 год. Лето. Для празднования своего 60-летия вы арендовали главный латвийский государственный театр, Рижскую национальную оперу. Прежде... Ограничивались все же дорогими ресторанами и частными резиденциями. Мне не составило особого труда арендовать оперный театр. Заплатил требуемую сумму, получил площадку. Почему выбрал именно это место? Ну, приедут мои друзья, будет вечер в формате Black and Tie. Красиво, старинное здание. Я как-то поймал себя на мысли, что на каждом моем дне рождения в Юрмале среди гостей попадались люди, которых я лично не знаю. Постепенно это мероприятие превратилось в еще одно автопати новой волны. Жена даже напрягалась по этому поводу. «Такой вечер должны быть только твои друзья, приятели, знакомые, а я отвечаю, да ладно, пусть приходят все и гуляют. А сейчас вот подумал, что на закрытом ужине в Национальной опере люди, условно говоря, с улицы вряд ли окажутся». После санкций США в отношении Григория Лепса «Санкции Латвии в отношении Газманова, валерий и Кобзона вы о себе, Игорь Яковлевич, не думали?» «Думал, не скрою. Но что будет, то будет. От меня это не зависит, а промолчать на открытии новой волны я не мог. Не пустили трех моих коллег. Сделать вид, что ничего не произошло, нечестно по отношению к ним и поклонникам нашего проекта. А как уже среагируют на мои высказывания? Посмотрим». «Давайте о творчестве». Как автор, сколь активно вы сейчас используете различные компьютерные программы для создания и записи музыки? В том, что я делаю в стиле кроссовер, вообще не использую. Обращаюсь к возможностям компьютера только в момент создания демозаписи, чтобы получить определенную атмосферу в студии или какие-то звуки проверить. Но все последние композиции для Лары Фабиан, Суми Джо, Дмитрия Хворостовского я записывал вживую с оркестром киностудии Fox а мелодические идеи бриджа иногда можете позаимствовать извне. Нет, но бывает порой, ты что-то сочиняешь, уверен, это твое, и вдруг оказывается, что интонация повторяет или перекликается с каким-то известным произведением, но прямых заимствований у меня нет, это другая профессия. Вы и после 60 намеренные продолжать в России активный музыкальный бизнес или крутой постепенно станет просто респектабельным кроссовер-композитором. Я хочу заниматься делом. Насколько это возможно, покажет время. Появляются новые игроки, за которыми стоят серьезные финансы, хотя рынка-то как такового нет. Скорее, состязание чьих-то комплексов. Все пытаются доказать, что мы на рынке, мы в картинке, занимаемся делом. А деньги зарабатывать никто не может в нашем шоу-бизнесе. Только некоторые артисты, еще устраивающие кассовые концерты. Вы себя к ним причисляете? У меня вскоре предстоят концерты в Минске, Нью-Йорке, юбилейное выступление в Москве, в Кремле и Олимпийском. Но ведь эти концерты ваша компания и устраивает. Да, но у меня же не артель, напрасный труд. Я работаю за гонорар. В разные периоды вы расширяли свой бизнес, потом продавали доли в нем и целые проекты. Какой этап у вас сейчас? Что полезнее, покупать или продавать? Ты меня рассматриваешь как бизнесмена, а я же не бизнесмен и не играю на повышениях-понижениях акций. Да, когда-то я владел пакетом акций муз и радиостанциями. Радиостанции проданы, пакет акций муз тоже, это не секрет. И сказать, что сейчас я готов участвовать в каких-то новых больших проектах, не могу. Мне на жизнь хватает. 2014 год. Осень. Минувшим летом со сцены Дзинтери вы заметили, что до сих пор у музыки не было границ, и вот теперь, из-за ситуации с Валерией, Газмановым и Кобзоном, недопущенными в Латвию, они появились. Но вспомните обструкцию, устроенную Верки Сердючки, точнее Андрею Данилко, сорвали большой российский тур «Океана Эльзы» Имя Святослава Вокорчука оказалось едва ли не в списке врагов. Не лучше сейчас в России официальное отношение к Олегу Скрипке и воплям Ведоплясова. Не так давно один отечественный депутат призвал запретить песни украинца Ивана Дорна. Данилка травили не госорганы, не чиновники российские, а Первый канал. Сердючка пострадала из-за корпоративных хитросплетений. Да, можно говорить об истории с океаном Эльзы. И ее, я считаю, столь же неправильной, как и поступок латвийского МИДа по отношению к нашим артистам. Слава, Вокорчук выступал на Майдане, к нему прислушивались, и что теперь? Для меня он прежде всего гениальный музыкант. Так пригласили бы его на Новую Волну, как и год назад. Еще до Майдана мы с Вокорчуком пересеклись в Майами и во время ужина говорили о его творческом вечере в рамках «Новой Волны». Представляли формат такого концерта. Слабо хотел, чтобы его песни исполняли Лёня Агутин, Григорий Лепс, другие российские музыканты. Узнав о наших переговорах, мне позвонила Анжелика Варум и сказала, «Вы про меня не забудьте, Вакарчук мой кумир, я точно знаю, какую его песню хочу спеть». Но, конечно, после политических событий последнего времени и запрета Вакарчука на российском федеральном канале, его творческий вечер на новой волне стал невозможен, что поделать. Отношения России с Украиной сегодня настолько взрывоопасны, что и журналистам, и артистам нужно вести себя максимально деликатно. Ближайшие друг к другу народы рассорены на десятилетия. Любая неосторожная реплика с любой стороны может вспыхнуть спичкой и воспламенить все вокруг. Надо следить за каждым своим шагом. Я во всяком случае держу себя именно в таких рамках. У меня еще и дополнительная ответственность. В Украине много моих друзей, я сам оттуда родом. Я боюсь своим высказыванием навредить или принести им какие-то неприятности, хотя у меня есть свое мнение по поводу происходящего, но его я сейчас не скажу. Зато о российском шоу-бизнесе вы высказывались часто и довольно иронично. А он вообще-то существует? Шоу есть, бизнеса нет. Парад амбиций на каком-то среднем уровне, хотя мы можем гордиться, что Запад пришел к нашей модели. Записи не продаются, все артисты зарабатывают преимущественно концертами. Интернет, как танк, переехал все продажи физических аудионосителей и все забрал себе. Но копья ломает по-прежнему в вопросах авторских прав и тому подобное. Вы в таких дискуссиях как-то мало мелькаете. Решили все свои проблемы самостоятельно? В какой-то момент я очень за это взялся. Появились попытки бороться с пиратством. Я как раз был в первых рядах, а потом увидел, что единицам нужна у нас такая борьба. Культуры уважения к легальному продукту нет. Маленькими шажками мы вроде бы приближаемся к цивилизованному миру, но все равно, где есть возможность украсть, конечно, украдем. Вы несколько лет назад говорили мне, что сочинять шлягеры для отечественных поп-исполнителей вам уже не особо интересно. Ну вот я написал сравнительно недавно песню «Папа-мама» для А-студио, и она стала популярной, ротировалась везде. Если попадаю в исполнителя, почему нет? Это же моя жизнь, моя профессия. Другой вопрос, что плотно работать с каким-то конкретным артистом, как раньше с Александром Серовым, я сейчас не буду, это в прошлом. Вы ощущаете, что в России становится все душнее, как в советские времена? В смысле политики? Мне сложно оценивать. Я не член какой-нибудь партии, не депутат. А давление лично на себя или свое творчество не ощущаю. Но смотря новости по телевизору, научился читать между строк. Если арестовывают какого-то чиновника или бизнесмена, значит, кому-то хочется забрать его бизнес или кресло. Так сложилось, что я стараюсь увидеть второе дно в происходящем. Иногда вижу, иногда нет. И держите нос по ветру, понимая, что однажды такая ситуация может произойти и с вами, так? Меня жизнь научила быть на стороже. Вот когда я владел телеканалом Уств, радиостанциями, были же желающие забрать у меня это. А теперь вы целенаправленно освобождаетесь от российских активов. Нет, не целенаправленно. И что у меня можно забрать? Рояль? Ну, я другой себе куплю. Вам нравится фильм «Крёстный отец»? Конечно. А кто из его героев наиболее близок? Не скажу. И мне, к слову, нравится не только «Крёстный отец», но и однажды в Америке. Не думаю, что есть много людей, которым не нравятся эти фильмы. Вы бы договорились с человеком, которого играет Аль Пачино в «Крёстном отце 2» и «Крёстном отце 3», Но я в другом жанре выступаю, о чем мне с ним договариваться? «На старости лет вы полагаете жить в благополучной Европе, Америке или...» «Сложно сказать. Я живу сегодняшним днем и стараюсь радоваться каждой минуте. Да, семья моя разбросана по всему миру, женой и дети за рубежом, мать здесь, одна из дочерей, скажем так, между Москвой и Нью-Йорком, сестра в Майами. Отдыхаем все вместе во Франции, клуб кинопутешествий, получается». А вообще, дай бог моим детям стать гражданами планеты, чтобы у них всегда была возможность отдохнуть в Монако, пожить в США, побывать в Москве, съездить в Таиланд, провести время на тропических островах и так далее. Но для этого важно работать. Мне им, образно говоря, хочется подарить удочки, а не рыбу. Пусть сами зарабатывают. Правда, на тот уровень жизни, о котором я сказал, им самим заработать сложно, поэтому я заранее стараюсь сделать так, чтобы их материальные возможности не изменились даже после меня. То есть они знают пин-коды ваших банковских карт? Нет, у меня другой вариант. Но не буду раскрывать секреты. 2016 год. Как вы восприняли июльский фестиваль-рандеву Лаймы Вайкуле в зале Дзинтере, который стал неким эквивалентом новой волны? Она меня тоже приглашала, но я, естественно, не поехал. Что мне делать там, куда не пускают некоторых наших артистов, моих коллег? Но многие ваши коллеги как раз поехали в Юрмалу. Ну, поехали, значит. Материальные условия были предложены хорошие. Сегодня не такая простая жизнь, чтобы артисты отказывались от заработков. А вас такая мелочь как гонорар уже не волнует? Почему не волнует? Тоже волнует, но каждый имеет право на свое видение ситуации. Мне она показалась немножко непоследовательной. Сначала министр иностранных дел Латвии не пускает некоторых наших артистов и всем видом показывает, что ему не нужна новая волна. Потом конкурс уходит, а вместо него создается нечто подобное, отчасти с теми же артистами и телеэфирами на украинском канале. По свежим данным российского Форбс, Шнуров и Земфира уже обходят по концертным доходам Киркорова и Баскова. Отечественная попса взволнована? Не люблю обсуждать чужие заработки. Но скажу, не думаю, что все обстоит так, как сообщает Форбс. Земфира и Шнур — долгожданные гости на корпоративах и достаточно высокооплачиваемы. Но вряд ли они гонорарные лидеры. С высоты своего опыта и возраста вы уже отличаете лесть от истинной оценки? Да. Сам не люблю льстить и хорошо чувствую, когда мне льстят. Хотя это и не сравнимо с тем, как льстят одному моему богатому и влиятельному товарищу на его днях рождения. Я всегда его в такие моменты подкалываю. «Ты понимаешь, что это лесть?» Он отвечает, «Так ведь лесть тоже надо заслужить».